Словарь редко употребляемых слов. Ава церковнославянское. Отец обычная форма обращения к настоятелю монастыря и гумину, также к Богу. Айван галерея в мусульманской архитектуре с богато украшенным обрамлением марок, айваны обычно выходили на внутренний двор. Акриды съедобная саранча. Акрит Военно обязанный поселенец. Из Акритов составлялись пограничные войска. А налой, налой высокий столик-подставка для книг с наклонной доской. Анфипат, один из титулов высшей прослойки византийской служилой знати. Аяты Корана, стихи Корана, читаемые распев Байдана, долгая кольчуга, длиннее панциря. Бали итальянская судья наместник и сборщик пошлин Гнаевского правительства в Галате Бертиница кладовая Болонь болонье, Мягкий слой дерева под корою, вообще всякая оболочка, верхний внешний слой в том числе городское предместие, окологородье выгон, луговина у реки и озера и так далее. Брумалин. Народные празднества в Византии, связанные с зимним солнцестоянием, праздновались незадолго до колент русских колядок и очень похожи на них, перы, ряженые и так далее. Буевище, кладбище. Великий Друнгарий, Друнгарий Виглы, начальник охраны императорского дворца, обладал судебной властью по делам безопасности императора. Веща, налог за взвешивание товара. Виссон. Драгоценная ткань. Тонкая льняная ткань, окрашенная дорогим красителем, пурпурно-красного цвета, виссом. Виходка. Мочалка. Воробы. Снаряд для размота пряжи сверетен. Широкая двойная крестовина, вращающаяся на оси. Ватол. Верхняя дорожная долгая одежда из грубого сукна. Встречались и богато украшенные ватолы. Гематий. Верхняя сверххитона одежда, рот плаща. Далматика. Рот долгой верхней одежды, без разреза спереди. Из нее произошел девятисий, а из него саккос, одежда священников. Даруга. Татарская. Сборщик податей. Девятисий. Далматика или длинный хитон, торжественная одежда царя, без разреза спереди, надевавшаяся через голову. Димы. Партии, на которые делились зрители ипподрома. В торжествах члены димов участвовали во главе со своим димократом. Динаты. Византийская землевладельческая знать. Дискос. Особое блюдо, тарелка с поддоном, употребляемое во время литургии. На него кладут литургический хлеб, разрезаемый для причастия. Доместик-схолл. Высший военачальник. Схоллы. Помещение Большого дворца где содержалась и обучалась гвардия. «Да стакан». «Стакан». «Друнгари флота», «начальник флота». «Екклесиарх», «распорядитель в храме-монастыре». «Епитимия», «церковное наказание, налагаемое священником», «выполняет сам провинившийся». «Епитрахиль», «одно из облачений священника». Длинная полоса плотной ткани, сшитая вдвое, с отверстием для головы с одного конца, надевалась на шею под ризою. Иблис — имя собственное сатаны, иное название шайтан. Иляк — дворик перед дворцом, треклином, с полом на уровне залы. Имам, стоящий впереди, высший чин духовенства у мусульман. Ипат — высокий титул, греческий эквивалент римского консулу мог прилагаться к разным должностям и званиям. Например, ученый псел именовался ипат философов. Иперпер — византийская золотая монета. Исихия — умная, то есть молчаливая молитва, с помощью которой афонские монахи приводили себя, подобно йогам, в состоянии углубленного духовного сосредоточения, в котором начинали видеть фаворский свет. Истопка, истоба, изба — жилое помещение с печью от слова истопить ифрит злой дух кади кадий мусульманская судья выносящий решение на основе шариата и фикха собрание религиозных и правовых норм калига калиги рот византийской дорожной невысокой кожаной обуви кандила светильник лампада подсвечник каниклий Хранитель императорской чернильницы с пурпурными чернилами. Канонарх. Начинатель установленного пения. Монах-регент. Катафракт. Пластинчатый панцирь конного воина. Катафрактами стали называть византийскую панцирную конницу. Катепан царских. Начальник охраны царя. Катехумении. Верхние галереи в помещениях, окружавших храм Святой Софии. Кика — высокий женский головной убор с рогами. киновиарх начальник общежительной обители киновии Кир — господин, титул употреблявшийся при имени высоких духовных лиц, а также особ византийского императорского дома и русских князей. Китон — спальня, в которой хранились императорские одежды. Китаниты — спальники, хранители одежды, прислужники, одевавшие царя. «Калантарь» — пластинчатый панцирь. «Камара», камара — комната, помещение под сводом в каменной постройке. «Свод», дом, жилище, комната, спальня, палата, зал, кладовая, казнохранилище и тому т.п. «Кувуклий» — собрание дворцовых чинов, придворных. «Лафтак» — отрезок, кусок материи или кожи. «Логофет Геникона» — начальник казначейства. Логофет Дрома. Начальник приказа внешних сношений и государственной почты. Лор. Часть парадного одеяния византийских императоров. Рот широкой ленты, перекидывавшийся через плечо и огибавший бедра. Лор произошел из античной тоги, позднее став Диодимою повязкой. Из него произошла епитрахиль. Магистр. Один из высших, следующих за проэдром, титулов в византийской табеле о рангах. «Мафорий» — амафор, часть облачения, длинный кусок ткани, вышитый чаще всего крестами и надеваемый крестообразно на плечи, надевался исключительно высшим духовенством. «Минбар» — возвышенное место в мечети, откуда мусульманский священнослужитель читает свою проповедь. «Минея» — церковная служебная книга, разделенная помесячно. Заключает в себе богослужебное песнопения Есть чити и минеи с житиями святых, расположенными помесячно в порядке их памяти. «Мыта» — пошлина за проезд и провоз товаров. «Навклир» — греческая, капитан корабля. на кон раз прием-повтор. «Намаз» — обряд молитвы у мусульман, совершаемый пять раз в сутки. «Невеглас» — невежда человек, не приобщенный к христианской культуре или плохо разбирающийся в ее догматах. навелисим один из высших почетных чинов Византийской империи, не прикрепленных к определенной должности. «Кесарь» — навелисим магистр, анфипат, патрикий. «Найон» — монгольская — Военачальник, господин, князь, родовой правитель. Намисма. Византийская золотая монета. В X веке месячный заработок поденщика. Одна намисма равна 288 фоллам, а бедно прожить 8-10 фолов в день. Нотарий. Служащий канцелярии различных ведомств в столице и провинции. Протонотарий. Главный нотарий в различных ведомствах а бруди конская сбруя кроме хомута и седла одесную и ашую справа и слева дес нет справя рука шуется левая а нагр дикая осел орган византийский музыкальный инструмент видимо духовой небольшого размера поскольку органы носились с собою а слоб дубина па ногиия нагрудное украшение икона высших иерархов церкви начиная с епископа подвешивалось на цепочке «Паникадила» — люстра, подвесной светильник о многих свечах. «Папия» — ключарь, хранитель ключей от императорского дворца. Ему подчинены сменные диетарии и другие. «Парик» — парики феодально зависимые крестьяне в Византии. «Патрики», патрики — знатные. Придворное звание в византийской лестнице чинов происходит от римского «Патриций». «Персть» — пыль, прах, в том числе прах усопшего». Пестерь. Прутяная или лыковая корзина, кошель, кузовок, короб с ремнем для носки. Разного назначения от собирания грибов до высего зерна. Пифос. Большой, иногда в рост человека, глиняный кувшин для хранения вина, зерна, оливкового масла. Пифосы зарывались в землю на хозяйственном дворе под навесом. Платно. Полотно, тонкий холст, платье, одежда. Царское платно было схоже с императорским девятисием. Плахта — шерстяной клетчатый плат, обертываемый женщинами вокруг бедер вместо юбки, деталь южно-русского и украинского костюма. Повойник — головной убор замужней женщины, обычно в виде шапочки, завязывающейся назади, с парчевым верхом и твердым околышем. Подстава — то же, что и ям, станция со сменными лошадьми. Поприще. Путевая мера длины — около 20 верст, по иным данным меньше. Препозит — чиновник, делающий доклады императору, заведовал придворными торжествами. Примикарий — глава дворцовых служителей, подчиненный великому папии. Проэдр — президент Синклита, высшего государственного органа. Пятно — тавро, клеймо на лошади, а также пошлина, взимаемая с владельцев, когда пятнают скот. Рамена – плечи, единственное число рама. Референдарий – высокий чин церковной иерархии. Одной из функций референдария было поддержание контактов между патриархом и императором. Рамей – римлянин. Так называли себя византийцы, считавшие свою империю наследницей императорского Рима. Руга – содержание священникам и причту в виде земли или годичного содержания деньгами, хлебом и припасами. Сакелларий — должностное лицо, осуществлявшее контроль над чиновниками финансовых ведомств. Патриарший Сакелларий ведал монастырями. Самшура — женский головной убор, род повойника. Сельник — холодный чулан, кладовая клеть. Сельники обычно клали молодых в первую брачную ночь. Сигма — триконха. Полукруглый, увенчанный колоннадой балкон дворцового помещения. Триконха — залы с тремя апсидами, выстроенного императором Феофилом, при котором в Триконхе происходили приемы. Сиренцарий, один из придворных чинов Кувуклия, в церемониях встречал Проэдра, прекращал возгласом «повелите прием чинов» и прочее. Синклид, высший орган управления в Византии, род совета министров при императоре. Синод высший административный и судебный орган при Константинопольском Патриархе. Синод подразделялся на секреты, во главе которых стояли Великий Эконом, ведал финансами, Сокеларий, ведал монастырями, Скевофилакс, Скифалакас, ведавший священными сосудами и одеяниями, и Хартофилак. В ведении последнего были архив, канцелярия и переписка с иноземными церквями. Хартофилак, или Хартофилакс, был первым заместителем патриарха, а его ведомство — секрет самым важным. Скоромангий — широкая туника, верхнее служебное платье чиновников и самого царя, ротвиц мундира. У различных чинов одежды различались по цвету и золотым нашивкам. Супрятки — посиделки, зимние собрания молодежи, на которые женщины и девушки приходят с прялками. Туда же являются парни, затеваются песни и пляски. Схолия. Лекция, урок, ученый, диспут. Тамга. Клеймо, печать, знак на товаре, также соответствующий таможенный налог. Тарикат и шариат. Книги законов и религиозных установлений у мусульман. Тимпан. Майликовое украшение. Торки. Кочевой народ, осевший на границе Киевской Руси и обрусевший еще до прихода монголов. Торчин — человек этого племени. Убрусец, убрус, полотенце, а также платок белый. Улем — ученый-богослов, знаток и толкователь мусульманского религиозного права. Филонец, филонь — верхняя одежда, риза священника. Малая филонь — короткая риза причетника, в коем не дано еще стихаря. Фема — Административная единица, область в Византийской империи. Фиал небольшая площадь перед дворцовой залой триклином, расположенная ниже иляка и украшенная фонтаном. Фиал чаша. Филак царское казнохранилище, примыкало к хрисотриклину. Херотание посвящение возведения в духовный сан. Хитон род широкой рубахи нижнее платье, сверх которого надевался в торжественных случаях с карамангей. Хламида — рот плаща с застежкой на правом плече. Царская хламида была усыпана драгоценностями и надевалась на торжественные приемы. Хрисавул — императорский указ, постановление, послание. Хрисатриклин — золотая палата, приемный зал Большого дворца, построенный императором Юстином II Куропалатой. Чины — чиновники. Чешма — нагрудное украшение в конском уборе. Шейх — старец, глава общины, духовный глава племени, объединяющий светскую и религиозную власть. Шемшир — волшебный камень, добытый Соломоном для строительства храма, возможное значение — алмаз. Энкомий — род византийского литературного произведения, прославляющий кого-либо. Этерия — Дворцовая гвардия византийских императоров. Ям. Селение, станция на дороге, где держали лошадей для перевозки пассажиров и почты. Отсюда ямщик. Материалы для этой книги, как и для предыдущих, готовила Н. Я Серова. Приношу ей глубокую благодарность. Благодарю за разнообразное и значительное содействие в работе профессора Л. Н. Гумилева и члена корреспондента В. Л. Янина, а также всех, кто так или иначе помогал мне в этом труде. Дмитрий Балашов. Читал Иван Литвинов.